В 47-м Нина Шарова пошла в первый класс. Григорий как раз готовился к выпускным экзаменам. Академический курс он проходил ускоренно, и вышло так, что первые немкины уроки совпали с его экзаменами. По времени, но не по месту. Жили они все равно, что в разных измерениях, будто в двух противоположных уголках Вселенной, разделенных миллиардами парсеков, и не могли пересечься. Окончив академию, Шаров превентил на мундир белый академический ромб со звездой и отправился служить в Белоруссию, в штаб западного военного округа. Выхлопотал квартиру в Минске, в центре Минска, и зажил более-менее сносно в относительном достатке и комфорте, какие большинству граждан страны-победительницы и во сне не могли присниться. Не самый маленький служебный оклад и внушающие уважение оборот оградили его семью от разразившегося вскоре голода. Люди снова умирали прямо на улицах, как было некогда в коллективизацию, но шаровы жили на острове посреди океана слез, а по берегу шел забор служба потекла размеренно без былых до военных овжалов замешанных на милитаристских психозах аля окропим весь мир красненьким шаров ходил в штаб и обратно вика с удовольствием осваивала профессию домохозяйки кто сказал что она этого не заслужила излишки провиантов выменивались Викой на одежду Говоря по-советски субъектов черного рынка, когда в желудке переваривается мясо, можно подумать о моде. Модные устремления госпожи Семеновской прищудливо уживались натуральным обменом, свойственным шалашам неандертальцев. Вику это не смущало, а новые кофточки, платьишки, пальтишки и сапожки наводили на мысли о беде, постигшей миллионы соотечественников. В самые критические периоды Шаров отослал пару переводов в Киев, и это было все, на что он сподобился. Внутренний цензор, который, как правило, привередливее внешнего, не дремал. Добиваешься, чтобы вопросы пошли. Он даже заготовил на всякий случай... История о дочери павшего смертью храбрых товарища, которую, мол, поклялся поддерживать. Трогательная, по сути, сказка была не готова выдержать маломальски серьезную проверку МГБ, Шаров надеялся, что до этого не дойдет. Пару раз полковник порывался переговорить с женой об удочерении Нинки, но в конце концов похоронил идею в душе рядом с могилой, принявшей память о Соне. Теперь душа напоминала кладбище, которое Шаров окроплял водкой. Вика предпочитала не вмешиваться. К чему досаждать человеку, который и без того на пути к правильным выводам, чтобы потом быть крайней? В общем, она была мудрая женщина. Некий внутрисоветский либерализм, навеянный освободительным походом в Европу, после войны быстро пошел на спад. Сажать стали даже гуще, чем прежде. Болтовню о побежденных, живущих много лучше освободителей следовало немедленно прекратить. В 1953-м скончался Сталин, и Берия выпустил на волю уголовников. Страну захлестнул вал кровавых преступлений. Но чего не сделаешь для введения чрезвычайного положения? Вскоре, правда, Берия был отстанен, арестован и расстрелян. Но объявленная им амнистия понаделала много бед. Судьба слепа, а когда тыкает перстом, то скорее стреляет по площадям. В феврале 54-го грабители подкараулили Вику Семеновскую в парадном, и она расстала шапкой, шубой и жизнью, потому что кому-то из урок не терпелось махнуть за точкой. После похорон Шаров сел на пробку, как сухогруз на мель, чтобы присматривать за шестилетним владелинчиком, довелось нанять домработницу. В октябре 57-го маршала Жукова поперли со всех постов. В армии начались сокращения. Угодил под топоры, шаров, приказ об увольнении, запас подоспел. Аккуратно день рождения. Для полковника, дожидавшегося генеральских лампасов, Это стало катастрофой. Пристояло обустраиваться на гражданке, разыскивая новые точки опоры, а он их не видел и не хотел искать. Ни на авиационном заводе, ни в ГВФ у него с первых же дней не заладилось. Покойная Вика наверняка бы сказала, что поскольку он нацепил маску, обижен на всех, то и отношения окружающие соответственное. Впрочем, окружающие были ему до лампочки, а жизнь превратилась в интервалы между запоями, и чем короче они становились, тем лучше себя чувствовал полковник. В 61-м Гагарин полетел в космос, Шаров забрал Владлены из школы, определив Суворовское училище. Идея лишить пацана детства родилась в редкую минуту протрезвления. Детство детством, а будущее очевидно важнее. Военное училища не худший выбор в стороне победившего милитаризма, а казарменное положение сопоставимо с домом, где зрелище ежевечернего отцовского пьянства наступает с регулярностью программы во время. Раскаяние, случающееся после попоя, протекает особо остро. В общем, Шаров принял правильное решение». Четырнадцатилетнему летнему Владлену не хотелось одевать сапоги, мальчишке нравилась диалогия, тем более, что уже пошла подниматься волна, которой к середине 60-х было суждено вознести эту нелегкую далекую от романтики профессию на совершенно иной качественный уровень, подарив слегка отогретой хрущевской оттепелью в стране образ бородатого, пропавшего костром, добряка в штормовке и с неразлучной гитарой. Честного советского работника, но еще самая малость и бунтаря, впрочем, не совсем ясно против чего. Как бы там ни было, геолог казался много привлекательней пограничника с овчаркой или столевара за партой вечерней школы, и им многие заболели. Возникновение геолога пришлось тем более кстати. Следовало достраивать бам, возводившийся при Сталине стараниями зеков, к нуту добавился пряник. В 64-м, сразу после свержения кремлевскими заговорщиками Хрущева, полковник в отставке Шаров, кавалер множества, оплаченных кровью наград, отправился в гараж, планируя заняться ремонтом автомобиля тараж был капитальным со смотровой ямой по периметру и оборотными бетонными перекрытиями. В свое время его возвели за счет военного ведомства силами силового взвода «Саунда» с применением цемента, используемого для бетонирования дзотов. Как показали впоследствии соседи, полковник выкатил из гаража зим, полученный на последнем году службы. Задрал капот и до обеда возился с мотором. Как и когда он наступился и упал в яму, свидетели показать не могли. Шаров сломал шейные позвонки и умер мгновенно. Экспертиза показала, что в тот день он был трезв, как стекло.